Глава 15. Селина. Прошло довольно много времени, прежде чем у входа послышался какой-то шум и мужские голоса. Верховная жрица мгновенно подобравшись, направилась туда. Что происходит? рявкнула она, мгновенно установив тишину своим появлением. Нас прислал Орхонт, прозвучал в ответ мужской голос. Мы проверим всех жриц в святилище. Реддит, а кто пришёл с нами? Невинных нет. Я уже сказала, что не допущу сюда никого из мужчин, возмутилась Эвенс. Это немыслимо. Немыслимо, что ни одна из ваших жриц не умеет держать свои ноги вместе, прорычал в ответ дракон. Мы уже всех проверили. Те, что остались, ваша последняя надежда. Но мужчина же, голос Верховной прозвучал уже не так уверенно, и на один миг мне даже стало её жаль. Представьте, что мы здесь не как мужчины, а как врачи. Наконец, под напором драконов Эванс сдалась. Зал пополнился ещё несколькими десятками девушек, вслед за которыми вошли трое мужчин, которых я узнала. Это были братья-близнецы Лараны: Блейн, Блэр и Бойд. Расредоточившись по залу, они начали курсировать между смущёнными жрицами, время от времени принюхиваясь. Это и есть их способ определить девственность. Когда один из Ларанов остановился рядом со мной, я скрестила руки на груди и усмехнулась. Здесь он точно не найдёт того, что ищет. Доброго дня, мисс Хайд, неожиданно поздоровался он. Рад видеть вас снова. Взаимно, мистер Ларан, вежливо ответил я, мочительно соображая, с кем из близнецов мне выпала честь пообщаться. Нашли что-нибудь? Нет, он покачал головой. Но Архонт сразу предупредил, что из этой затеи, скорее всего, ничего не выйдет. «И что делать? Как открыть Писание?» «У Верховного Жреца есть запасной план. Если мы не найдем девственницу среди девушек, у Джефферсона будет повод усомниться в компетентности Эванс и отстранить ее от должности. Сейчас он как раз собирает жрецов, чтобы привезти их к святилище и установить новые порядки». «Вот как?» — искренне изумилась я. Может, лучшим вариантом будет покинуть это помещение, пока не поздно, чтобы не участвовать в разборках служителей храма. Но, к сожалению, хорошая мысль, как это часто случается, пришла с опозданием, потому что от входа послышался голос архонта. Верховный жрец, как оказалось, явился не один, а с поддержкой, и зал очень быстро наполнился мужчинами-служителями храма. Среди них был и брат Марти. Но пробиться к нему сквозь образовавшуюся толпу не было никакой возможности. Что вы себе позволяете? послышался голос Эванса, который на последнем звуке сорвался на визг. Лоран, глядя на всё это, покачал головой. Среди мужчин-девственников гораздо больше, задумчиво произнёс он. Но вряд ли эта стерва подпостит их к книге. Я удивлённо взглянула на дракона. Ни капли почтения во взгляде, направленном на Эванс, не наблюдалось. «Что?» — фыркнул он, поймав мой удивленный взгляд. Я отрицательно качнула головой, и Лоран, одарив меня с нисходительной усмешкой, растворился в толпе. «Меняются!» — оказывается, я частично прослушала ответ Джефферсона. «Вы показали свою некомпетентность, и с этого момента вопросом писания буду заниматься я!» «Богиня не допустит подобного кощунства!» — змеёй зашипела верховная жрица. «Ни один мужчина не вправе прикоснуться к священной книге, будь он хоть трижды девственником, я уверена!» Её прервал дружный возглас, не то испуганный, не то восхищённый. «Мне пришлось покинуть своё место и пробраться ближе к месту событий, чтобы увидеть, как у постамента с писанием и с воянием замер брат Марти». На его лице было написано истинное благоговение перед реликвией, а пальцы, чуть сияя, лежали на обложке. «А ну, убери от нее руки!» Мне своим голосом заорала Эванс и бросилась к постаменту, но несколько крепких жрецов преградили ей путь. «Ты... ты все это подстроил!» Не добравшись до жреца, женщина обрушила свой гнев на Джефферсона. «Ты проклятый еретик! Богиня этого не простит!» Мне почему-то казалось, что богиня вовсе не будет против, учитывая, что сияние вокруг брата Марти становилось все сильнее и охватило практически все его тело. «Открой книгу!» Не обращая внимания на крики, Эванс сказал Архонт. «Если кто и достоин это сделать, то только ты!» Жрец ответил ему затравленным взглядом. Похоже, то, что произошло, было чистой случайностью. Никто изначально ничего подобного не планировал. Однако, несмотря на свой статус и выбранный жизненный путь, брат Марти был храбрым мужчиной. Зажмурившись и глубоко вздохнув, он всё же коснулся пальцами обложки и раскрыл книгу так быстро, будто она могла его обжечь. Всеобщий протяжный вздох заставил его открыть глаза. Сияние, что окутывало жреца, стало ярче, и по его пальцам перетекло на страницы. Я затаила дыхание, наблюдая за проявлением древнейшей магии. Он горит, снова закричала Эванс. Убери руки, несчастный, и останешься жив. Мне кажется, Эльверхона Жица вовсе не хотела, чтобы тайное писание было раскрыто. Иначе зачем столько сопротивления? И как так совпало, что в храме не нашлось ни одной девственницы? Сложно поверить, что драконы за короткий срок своего пребывания в доме богини успели всех совратить. О, имейс же, раздражённо бросил архонт и подошёл к брату Марти, остановившись в шаге от него. Сияние вокруг жерца ширилось и пульсировало, пока наконец не прорвалось ослепительным столбом света, ударившим в купол святилища. Девственно-белый сменился радужным многоцветием, и по стенам разбежались сверкающие блики. Они скользили по лицам застывших в священном благоговении служителей, кратковременно окрашивая кожу и будто отпечатываясь на них наивысшим благословением. — Что там? — зашелестели со всех сторон голоса служителей с храма. — Откуда этот свет? — Что ты видишь? — спросил Архонт, так как жрец не сводил изумленного взгляда со страницы Писания, которые все еще прикасались его пальцы. — Рисунок! — едва шевеля губами произнес брат Марти. — В книге лишь миниатюра. «Взгляните на потолок!» И одновременно со всеми задрала голову. На куполе действительно был четкий и яркий рисунок, который изображал цветок. «И что это значит?» — выразила общее недоумение королева. «Это какая-то шарада?» «Здесь еще надпись...» Жрец не отрывал пальцы от книги, видимо, боясь, что иначе все пропадет. «Написано на древнем, но я его немного понимаю». Книга сия откроется, коли соберутся все воедино. Книга сия откроется, коли соберутся все воедино, повторил Джефферсон. Кто все? Как это понимать? По залу снова прокатился приглушённый шёпот, который в итоге разразился множеством голосов. Все собравшиеся пустились в обсуждение, что за загадка кроется на первой же странице писания. И я смотрела на потолок, и прокручивала в голове странную фразу, но ни одной дельной мысли у меня по этому поводу не было. У нарисованного цветка было 7 лепестков, и можно было бы предположить, что цвета как-то соответствовали стихиям, но что в таком случае было седьмым элементом? "Думаю", громко возвестила королева. "Речь идёт о драгоценных камнях. Посмотрите, красный это рубин, зелёный изумруд и так далее". Мы должны принести семь самоцветов и возложить их на Писание. Архонт несколько мгновений рассматривал Изабеллу, затем покачал головой. «Слишком просто!» — с сомнением протянул он. «Да и где мы возьмем все эти камни?» «Фух, вы сами себе противоречите!» — фыркнуло Ее Величество. «Если камней у вас нет, значит, задача не так проста — угадать, какие именно нужны, найти...» Я прошу всех, кто не имеет непосредственного отношения к ритуалу, покинуть святилище, внезапно сменил тему Джефферсон. Здесь становится душно. Первыми, недовольно переговариваясь, зал покинули жрицы. За ними потянулись жрецы. Остались лишь верховные драконы, королева со свитой и я и, конечно, брат Марти. Мисс Хайд, я поймала на себе строгий взгляд Эванс. «Вы разве не слышали распоряжение Архонта? Вам не место в святилище?» «Но я...» Уходить не хотелось, но аргументов за то, чтобы остаться, у меня не было. «Мисс Хайт останется!» Невозмутимо заявил Саймон, что все это время был неподалеку и услышал слова Верховной Жрицы. «Нам нужен взгляд со стороны!» «А вы считаете сваху незаинтересованным лицом?» Удивленно изогнула брови Эванс, сверля дракона неприязненным взглядом. «Я считаю...» — Саргон невозмутимо сложил руки на груди. «Что именно так оно и есть. Поэтому мисс Хайт останется в святилище. Я не вижу смысла в дальнейшем споре. Не навлекайте на себя еще больше подозрений своим сопротивлением». Поджав губы, женщина отвернулась, но готова поклясться. Инцидент на этом исчерпан не был. Однако меня оставили в покое и позволили остаться. Спасибо, едва слышно произнесла я и улыбнулась Саймону. Дракон лишь подмигнул мне в ответ и вернулся к прерванному разговору с кем-то из своих собратьев. Позовите старейшин, обратился архонт к одному из лоранов, и тот, согласно кивнув, тоже покинул помещение. "Домаете просить у драконов драгоценности?" не унималась Изабелла. Я хочу попросить у них нечто куда более ценное, снисходительно усмехнулся верховный жрец. Мне нужен их совет. Несмотря на то, что в святилище стало гораздо меньше народу, там всё равно было ужасно душно. В подсвечниках вдоль стен горели тысячи свечей, источая аромат благовоний, и у меня начала кружиться голова. Сжав пальцы в виски, я закрыла глаза, но помогло это мало. Вам плохо? Раздался рядом знакомый голос. Вы побледнели. Открыв глаза, я увидела перед собой одного из ларанов. Не дожидаясь моего согласия, он обхватил пальцами моё запястье. У вас пульс учащённый, нахмурился дракон. И кожа холодная. Наверное, мне надо на воздух, пробормотала я, внутренне цепини от страха. Неужели меня отравили? Но как? Я ведь не была в своих апартаментах, где Изабелла могла оставить яд. Я бросила быстрый взгляд на королеву. Она внимательно наблюдала за мной, и на пухлых губах застыла мрачная усмешка. Значит, всё же успела что-то сделать. К сожалению, если выживу, доказать я всё равно ничего не смогу. Ларант, придерживая меня за талию, помог покинуть душное помещение. К счастью, святилище располагалось на нижнем ярусе храма, и совсем недалеко была ажурная двустворчатая дверь, ведущая в сад. Но выйти мы не успели. В конце коридора показалась делегация драконов, состоящая из старейшин кланов. Поравнявшись со мной, глава Артасов неодобрительно поджал губы. «Мисс Хайт!» — бросил он. «Вы, кажется, плохо поняли мою искреннюю рекомендацию». «О, нет...» Улыбкой изобразить было трудно, но я честно старалась. Я вас прекрасно поняла. Вечером у избранной будет свидание с новым драконом. Я сама не знала, как это организую, но, видимо, придётся приложить все свои силы и таланты. Артарс недоверчиво хмыкнул, но добавлять ничего не стал, за что я даже была ему немного благодарна. Когда процессия драконов скрылась в святилище, вызвав своим появлением новую волну громкого негодования от Эванс, Мы с Лараном наконец продолжили путь и вскоре спустились по широким ступеням в роскошный сад. Мне было крайне интересно, смогут ли они решить написанную в писании загадку, на самочувствие оставляла желать лучшего. Дракон прошёл со мной вперёд и усадил на деревянную скамейку. Я откинулась на спинку, стараясь дышать размеренно и глубоко. Дурнота постепенно отступала, возможно, благодаря свежему воздуху. А может, Ларан как-то на меня влиял, продолжая держать моё запястье в своей большой тёплой ладони. Вам лучше. Это было утверждение, а не вопрос, но я всё равно в ответ кивнула, не глядя на дракона. Моё внимание привлекли две фигуры недалеко от входа в святилище, и в одной из них я безошибочно узнала Ноа. Тогда позвольте я вас оставлю. С ноткой сожаления в голосе произнёс мужчина и поднялся. Конечно, Не смею вас задерживать, улыбнулась я. Спасибо за помощь. Кивнув на прощание, дракон скрылся за стеной густых кустов, а я осталась сидеть. На спинку скамейки рядом с моим плечом приземлилась бабочка, и несколько мгновений я рассматривала её, боясь пошевелиться и спугнуть. Ярко-голубые крылья трепетали от порывов тёплого ветерка, но моя гостья, кажется, вовсе не собиралась улетать. Драконы вдалике громко о чём-то спорили. К ним присоединился сумрак. Я даже не заметила, как он появился, и между тремя явно назревала какая-то потасовка. Но в тот момент мне не было до них никакого дела. Вдали от светилища мне действительно стало лучше, но время шло, и надо было возвращаться, чтобы не пропустить чего-то действительно важного. Неохотно поднявшись, Я всё же спогнала бабочку, и она на прощание махнув крыльями цвета неба, улетела. Сердце внезапно сжалось, но прежде, чем ненужные эмоции успели меня захлестнуть, я поспешила вернуться к своим обязанностям. Рефлексировать и размышлять над осколками личной жизни лучше за закрытыми дверями собственной спальни, где этого никто не сможет увидеть и использовать против меня.